Бэвис Марчант, одного из тех не вылезающих из бронежилета репортеров, что норовят узнать все новости военного жаргона на 10 секунд раньше коллег. Свои депеши он неизменно завершал словами. «Бэвис Марчант, порт Стэнли? Нет. Спасибо, летать. Я еще не научился». Шуточка по всем меркам неуклюжая, согласен. Однако настал день, когда на радио валом повалили Письма и телефонные звонки. Неужели этот человек не понимает, что нас, скорее всего, ждет военный конфликт? Что погибнут люди? Как можно с этим шутить? Естественно, я эту работу мигом бросил. Вообще же вопрос о роли комедии во время войны остается довольно щекотливым. Я не знаю в настоящий момент ни единого комика, готового посмеяться над страданиями и жертвами. Равным образом я не знаю ни единого комика, который был бы рад ограничиться вполне очевидным, приемлемым для всех высмеиванием Саддама Хусейна. Стоит отметить, что в пору Второй мировой войны незабываемые комедии того времени высмеивали не столько Гитлера, сколько британскую бюрократию, систему пайков, уполномоченных по гражданской обороне, штабных офицеров и прочие прекрасы большой войны. Возможно, если война в заливе не дай бог, затянется, возникнуты посвященные ей комедии, впрочем, пока жизнь остается суровой и строгой. Я состою в переписке с немалым числом солдат и офицеров, находящихся сейчас в пустыне 7 бронетанковой бригады, и все они попросту изумлены тем, что сериал «Алло, Алло» сняли с эфира. Ведь так легко забыть, что важнейшей особенностью комедии — ее перевешивающей все недостатки добродетелю, является в конечном счете неоднозначность. Вы можете одновременно и смеяться над ситуацией, и относиться к ней серьезно. Способность шутить вовсе не обязательно обличает легкомыслие и бесчувственность. Есть люди, которые выходят из себя, услышав во время кризиса любую шутку, какую угодно, Монументально ложная предпосылка их состоит в том, что комик, который находит в войне повод для шуточек, потешается над смертями и разрушениями. Те из нас, кто участвовал в съемках последней серии «Черной гадюки», действия которой происходило на линии фронта, время от времени получали письма с вопросом, «Неужели вам неизвестно, какой жестокой и страшной была Первая мировая война?» «Да нет, известно». Просто мы считали, что можно видеть в Первой мировой страшную катастрофу, наполненную ужасом, деградацией, убийствами, жертвами и в то же самое время смеяться над ней. Одно вовсе не отрицает другое. Я уверен, в нынешней прискорбной истории с заливом найдется над чем посмеяться и помимо нелепого решения Дэвида Димблби продолжать вести свой круглосуточный комментарий военных событий, несмотря на приступ ларингита и грип, который свалил бы и слона, или над чем почихикать, помимо усов Саддама. Удивительно, кстати, сказать, не правда ли, сколь многие из отвратительных персонажей этого столетия украшали себя комичными усами. Кайзер отрастил совершенно бесценную по нелепости пару их. Выглядевшую так, точно они вот-вот начнут подтаивать. Усы Сталина отрастали всякий раз как вы от них отворачивались и выглядели, если воспользоваться словами Вудхауза, так точно их выращивали в теплице. Гитлер становится особенно забавным, если вообразить его бреющимся поутру. В конце концов, главная особенность любой лицевой поросли —